Глава десятая. Это никогда не закончится, обреченно подумала Алина. Как же скучно я жила раньше! Сейчас еще эти сцепятся, пойдут клочки по закоулочкам. Главное, чтобы не мои клочки. Только-только нам с королем удалось прийти к какому-то консенсусу, так у наследника включился синдром черного плаща. Еще преревнуют к родителю. Останусь крайней. Рука, лицо. Нейтон, остынь. Король на демарш отпрыска даже бровью не повел, вернее повел, но не бровью а рукой. И смерч прекратил свое существование, буквально сдулся, туманом растворился в воздухе, а лицо наследника вытянулось от возмущения. Отец, ты зря это. Я никому не позволю унижать меня. «Даже тебе. Особенно тебе. Я твой наследник, будущее Альраса, Но ты по-прежнему держишь меня за несмышленного ребенка. И вообще, что ты делаешь в спальне моей женщины? Алирами, Почему ты в таком виде?» «Ну вот, что и следовало ожидать, как в воду глядела. Может быть, у меня в придачу к некромагии и стихиям где-нибудь еще и дар ясновидения скрывается?» «Потому что я легла спать и не ожидала гостей. Но перед вторжением его величество не потрудился уточнить, ждут ли его и рады ли его визиту», — уколола в ответ. «Чтобы мне тебя не пришлось, как ты выразился, держать за ребенка», — вмешался король. «Учись сначала думать, а потом делать. Что ты рассчитывал получить, вызвав магию ветра в спальне своей женщины? Разваленные несколько трупов?» Положим, твоя новая игрушка некромант, но это не значит, что она бессмертна или неуязвима. Учти, если Алирами погибнет, она не сможет сама себя оживить, и ты останешься без фаворитки, а Алирас без новых территорий. Ты напал на нее. Я всего лишь хотел защитить свою женщину. Я напал? Король фыркнул, затем раскинул руки и покрутился вправо-влево. «Посмотри на меня и на эту леди внимательнее. Ну, что ты видишь?» Лорд Нейтон снова бросил взгляд на подпаленную с одного бока шевелюру короля и испачканный камзол величества. Потом перевел глаза на Алину, прошелся по одеялу, кровати и снова повернулся к отцу. «Я вижу почти раздетую девушку, лежащую в кровати, и постороннего ей мужчину. Что до вашего внешнего вида, мой король, то он как раз и доказывает, что фаворитка вашего сына не приглашала вас в свои личные покои, а еще то, что вы попытались причинить ей вред, пусть не делом». Молодой мужчина скрипнул зубами, а словами «это сути не меняет. Вам в любом случае здесь нечего делать». «А если же моя женщина повела себя неподобающе или как-то иначе сумела вызвать ваш гнев, разбираться следовало со мной, а не с ней. В зависимости от степени вины фаворитки и убедительности предоставленных мне аргументов, я сам назначил бы ей наказание». «А что ты скажешь на это?» Монарх провел рукой сверху вниз, показывая на пострадавшие волосы и камзол. «Сойдет за аргументы? Подтверждает вину леди?» Это подтверждает только то, что вы, ваше величество, испугали Алирами, и она была вынуждена защищаться. А тебя не удивляет, как девица смогла сотворить такое, если на ней по-прежнему висит блокирующий некромагию артефакт? Принц заметно напрягся и осуждающе посмотрел на мнимую Алирами. Я же просил тебя не раскрываться, буквально читалось в его взгляде. Алина поняла, что должна вмешаться. Иначе принц, думая, что она уже продемонстрировала королю свои новые способности, сейчас сам о них и проговорится. «Лорд Нейтон не знает, что мою некромагию...» Она выделила последнее слово, чтобы принц прислушался и включил соображалку. «Невозможно полностью блокировать. Я еще не успела открыть ему этот небольшой секрет нашего родового дара». «Я и вам, Ваше Величество, не собиралась показывать, что артефакт не является препятствием для дара некроманта, но вы ворвались в мою спальню. Кричали, хотели лишить меня волос. Я очень испугалась и действовала автоматически». «Как ты действовала, автома?» Принц зацепился за неведомое ему слово, а не за общий смысл ее объяснения. Машинально. «Не думая», — поправилась Алина. «Но стоило вызвать некромагию, как Его Величество тут же пожелал заключить со мной мировую. Или нет? Какая между нами может быть мировая? Скорее, нейтралитет». И про себя добавила. «Вооруженный. С моей стороны так точно. Я мирный человек, но мой бронепоезд стоит на запасном пути». «Вот его-то...» Нейтралитет, король Руперт как раз и собирался предложить, а также извиниться передо мной за грубость, но тут появился ты, Нейтон, и прервал нашу беседу. Договорила Алина и замолчала, ожидая реакции наследника. Но король опередил. Убедился, кого тут нужно спасать. Уж точно не ее. Его величество небрежным жестом показал на несостоявшуюся невестку. «Как видишь, фаворитка в полном порядке. Чего не скажешь обо мне?» «Больше скажу. Твоя женщина только что посмела мной манипулировать». «Ты сам виноват», — огрызнулся Нейтон. «Нечего было ее пугать. И один всевидящий знает, до чего бы ты дошел, если бы у меня не получилось так быстро выбраться из гардеробной. Кстати, твоя идея с замком далеко не самая удачная. Мне не понадобился ключ, чтобы выбраться». «Ошибаешься». «По мне так вполне удачно, раз тебе пришлось потерять полчаса, прежде чем ты смог догадаться, просто вышибить дверь», — усмехнулся король Руперт. «И этим самым дал мне время поговорить с твоей фавориткой». «Я прав?» «Отец...» Нейтон ушел от ответа, но и так было понятно. Король угадал. Его высочество далеко не сразу сообразил просто сломать преграду. «Я настаиваю...» Отныне все вопросы, касающиеся моей фаворитки, ты должен обсуждать со мной и немедленно покинешь ее покое. Кстати, что ты хотел здесь найти? Уже не актуально, отмахнулся его величество. В каком смысле, напрягся принц? В прямом. Леди только что это озвучила. Скажи, в каких облаках ты при этом, Витал, раз все пропустил мимо ушей? Отец, взвал Нейтон. Ладно, повторю, невозмутимо ответил Величество. Мы, с леди, обсудили некоторые спорные вопросы, и я решил дать девочке шанс. Я не буду преследовать твою фаворитку и слишком ей докучать, но и без присмотра вас не оставлю. С интересом понаблюдаю, как сложатся ваши отношения, особенно после твоей женитьбы. Как, уже? опешил Нейтон. Но ты обещал не спешить с этим. «Дать мне несколько лет без возврата к этому вопросу?» «Обещал, да. Но ты сам видишь, насколько обстоятельства изменились. Нам? Тебе? Срочно нужен наследник. В ближайшие дни обсудим кандидатуры твоей будущей супруги. Что до остального? Согласись. После того, как она...» Руперт показал на замершую Алину. «Проигнорировала мой приказ, я имела основание испытать досаду и желание выяснить, с чьей подачи моя невест, то есть твоя фаворитка, смеет вести себя столь вызывающе». «Вот именно, фаворитка!» — с горечью произнес принц. «А могла бы стать женой, если бы не...» «Стоп! Мужской разговор не для женских ушей!» — оборвал его отец. «Леди утомлена и желает отдохнуть. Предлагаю оставить элерами в покое и закончить выяснение отношений в другом месте. Жду тебя через пять минут». Родитель задержал взгляд на Нейтани, потом перевел его на Алину и внес уточнение. «Через десять минут в охотничьем кабинете. Леди, надеюсь на ваше благоразумие». С последними словами, Его Величество отвесил фаворитке сына небрежный поклон и вышел, снова хлопнув дверью о стену. Еще пару раз, и ручка не выдержит, сломается. Ну, или стена». Мелькнуло в голове. «Король спешит женить принца?» «Флаг ему в руки и барабан на шею. Попутного ветра и семь футов под килем. Только рада буду, если его высочество оставит меня в покое. Хороший он мужик» но не орел, а страусов, ворон и прочих пернатых в моей жизни уже было достаточно. Спасибо, новых не нужно. И у Денга эти махинаторы не получат. Костями лягу, но разберусь со своей магией. И только меня тут и видели. Алирами, прости, что допустил это. С нотками раскаяния в голосе забормотал наследник, возвращая Алину в реальность. Отец отправил меня за... В общем, обвел вокруг пальца и приказал запереть в моей собственной гардеробной. Если бы не это, я был бы здесь намного раньше. «Иди, тебя ждет король», — ответила девушка. Разговаривать с пустоголовым красавцем у нее не было никакого желания. Вот король — достойный соперник и враг, с которым приходится считаться, а его сын — одно название, вернее, Одна внешность, а внутри пустота, можно сказать, вакуум. И как у такого властного, неглупого и жесткого папаши вырос сын размазня? Не иначе родитель перемудрил с контролем и авторитетом. Детей надо вовремя отпускать в свободное плавание, давать им возможность набивать шишки и самостоятельно выпутываться из неприятностей. Впрочем, это меня не касается. Ведь благодаря парочке мерзавцев я упустила свой второй шанс — «Скорее бы не муж уже отправился на рандеву к папа и видеть его выше моих сил». Она на самом деле изрядно вымоталась, и психологически, и физически. Ей меньше всего хотелось выслушивать оправдания и прочие глупости. «У нас есть время, я думал...» — продолжил принц. «Иди, Нейтон. я в порядке, правда. Но сегодня слишком много потрясений на меня одну, пойми это». «Нужно время, чтобы прийти в себя и принять новую реальность. Иди в охотничий кабинет. Тебя там ждут». «Хорошо. Отдыхай», — не стал спорить наследник. «Передам слугам, чтобы тебя никто не тревожил. Я уверен, когда ты успокоишься, то поймешь, что все к лучшему, ведь у тебя не будет обременительных и неприятных обязанностей, только безмятежное, полное удовольствие и жизнь» а я по собственной доверчивости потерял возможность получить наследника с такой ценной кровью. Зайду вечером, хорошо? Мы обсудим все еще раз». Принц наклонился и неловко поцеловал, скорее клюнул ее в щеку, а потом вышел, на этот раз для разнообразия не саданув дверью о стену. Алина откинулась на подушку и выдохнула. «Ну и денек! Эмоциональные качели в квадрате!» Хорошо, если папенька внял представленным аргументом и на самом деле решил оставить ее в покое. А если нет? Завтра же. Хотя зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Отдых — непозволительная роскошь, если ты очутился в чужом мире и не владеешь о нем даже базовыми знаниями. Ей нужна библиотека. Прямо сейчас, пока от нее наконец-то все отстали и занялись своими делами. Алина буквально слетела с кровати и спешно привела себя в порядок. Благослужанка оставила два платья на спинке кресла, и не пришлось долго искать, что надеть. И повезло, что шнуровка на одном была спереди, ей не понадобилась посторонняя помощь. Оправив юбку и лиф, попаданка обула мягкие комнатные туфли, подошла к двери и остановилась, размышляя, кого взять в провожатые. Где библиотека, она не знает. Сама ее в огромном дворце найдет хорошо, если через неделю. В общем, без проводника не обойтись. Надо вызвать Тари, но не голосом, чтобы не привлекать внимание. Где-то должен висеть шнур. Алина обернулась, ища местный вариант пейджера. В этот момент дверь распахнулась, и в дверном проеме появилась женская фигура. Для большего эффекта еще бы гром с молниями, но Алина и без этого, опознав незваную гостью, едва не схватилась за сердце. «Ваше Величество!» Королева молча толкнула девушку в грудь, вынуждая ту отступить назад в комнату, шагнула следом, с силой захлопнула за собой дверь и обвела ту рукой. А на мгновение показалось что воздух подернулся рябью значит несостоящая свекровка наложила на вход какие-то чары не успев ни спросить ни додумать королева сделала еще шаг снова щелкнула пальцами и у попаданки онемела все тело сядь приказала ее величество девушка хотела возмутиться возразить выбежать за дверь наконец, но ничего не смогла Ее тело, полностью проигнорировав желание хозяйки, послушно выполнило приказ королевы. «А теперь, когда нам никто не помешает, поговорим», произнесла мать Нейтона. «Вернее, говорить буду я, а ты слушать и запоминать». «Господи, когда это закончится? Что они все от меня хотят?» мелькнула в голове Алины. Это не спальня, а какой-то проходной двор или оживленный перекресток. Боюсь, ни одно ангельское терпение ничего подобного долго не выдержит, сорвется. А я никогда не могла похвастаться хладнокровием. На месте этих горлопанов я бы поостереглась доводить человека, в чьем организме притаилась некромагия. Ведь из перекрестка он может нечаянно сотворить небольшое, уютное, можно сказать, семейное кладбище. Королева прошлась по комнатам, словно хотела убедиться, они одни, после чего вернулась к обездвиженной фаворитке и бросила ей в лицо. «Итак, я требую объяснений. Кто разрешил тебе снимать мой подарок? Я про артефакт». Алина собралась было возразить и продемонстрировать камень, по-прежнему висящий у нее на шее, но не смогла пошевелиться. К рукам, словно пудовые гири, привязали. Тогда девушка возмутилась вслух. Слава богу, способность дышать, говорить и моргать королева ей оставила. «Ваше Величество, разуйте глаза! Амулет никуда не делся! Если вы уберете воздействие, я его вам даже покажу!» «Что?» Венценосная стерлить на мгновение опешила, а потом зашипела змеей. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать!» «Взаимно, леди! Меня с детства учили как аукнется, так и откликнется!» — хладнокровно парировала Алина. «А чего вы, собственно, ожидали? Что я буду перед вами присмыкаться или безить Огорчу! Не дождетесь!» «Ты!» — вспыхнула порохом женщина. «К счастью, фигурально, а не натурально. Демонстрации огня Алине сегодня уже было достаточно». «Нет, это вы!» Взрослая и, хотелось надеяться, разумная женщина на ровном месте набросились на юную девочку, как и ваш супруг. «Между прочим, у нее...» Споткнулась, но тут же поправилась, надеясь, что королева не заметит оговорку. «У меня тут нет ни одного знакомого. По сути, вчерашнего ребенка вырвали из дома и бросили в серпентарий. Вдобавок подставили, унизив и навязав позорный на моей родине статус. И меня же в этом обвинили». «А теперь удивляетесь, почему я не рассыпаюсь в любезностях и вообще не прыгаю от сомнительного удовольствия вас лицезреть?» «Ты сошла с ума, девчонка!» — высокомерно парировала собеседница. «Я королева, мать наследника, а ты всего лишь ничтожная фаворитка. Да по одному моему щелчку пальцев тебя ждет изгнание, а, возможно, и кое-что похуже». «А я, принцесса наследного целого королевства, и по рождению стою выше вас!» — не отступила попаданка. Нет, она не знала, в какой семье родилась мать Нейтона, ткнула пальцем в небо. Видимо, попала, потому что королева не возмутилась, а пошла пятнами и выпустила изо рта воздух, забыв добавить к нему слова. «Будем мериться дальше? Или на этом завершим обмен любезностями?» Контрольный. «Вижу, мать отвратительно тебя, леди, воспитала». Ее величество поубавило гонора в голосе, но все еще смотрела с презрением на неподвижную Алину. Хотя ничего другого можно было и не ожидать от семейки некромантов. «Запомни, бестолочь, умная девушка не станет портить отношения с матерью своего мужчины. В противном случае она рискует потерять его расположение. Все-таки мать одна» а фавориток может быть несколько. Мало ли опасности хранит дворец? Например, высокие лестницы и скользкие ступени. Одно неловкое движение и место фаворитки снова свободно. Вы тоже воспитанием и интеллектом не особенно изувечены, фыркнула попаданка. Родовая травма? Или это у вас наследственное? «Запомните на будущее. Умная свекровь не станет портить отношения с любимой женщиной сына и приобретет дочь. Глупая свекровь начнет изводить девушку и потеряет сына. У меня сегодня был не самый удачный день, поэтому мне очень хочется, чтобы он наконец закончился. Отзовите вашу магию. Неужели вы всерьез опасаетесь, что я могу вам навредить?» Несостоявшаяся свекровь смирила Алину нечитаемым взглядом. Твоя наглость не имеет границ, девчонка. Однако в одном ты права. Нам нечего делить. Кто я и кто ты? Даже сравнивать смешно. Хорошо, я вас услышала. Надеюсь, вы меня тоже. Вздохнула Алина. Давайте поговорим, как цивилизм... Нормальные люди, и вы уже оставите меня в покое. Во-первых, с чего вы взяли, что я снимала кулон? И во-вторых... «За что вы меня так ненавидите?» «Это семейный артефакт», — нехотя ответила королева. «На нем стоят охранные чары, и когда цепочку пытаются расстегнуть или разорвать, магия сообщает об этом». «Понятно». Девушка попыталась кивнуть. «Как видите, артефакт на мне». «Да, я старалась его сорвать, но потерпела неудачу». «И второй вопрос. Ты фаворитка». Почти плюнула королева. «Я ненавижу всю вашу породу лживых и подлых воровок. Вы украли у меня счастье, любовь и внимание моего супруга. С момента зачатия Нейтона его величество больше не приходил ко мне в спальню. Знаешь, каково это — ложиться в холодную постель и знать, что твой обожаемый супруг в это время дарит ласки другой женщине». Год за годом сидеть рядом с ним за столом и наблюдать, как он подкладывает лучшие куски не тебе, а ей. Как думаешь, после этого могу я относиться к тебе по-доброму? Ведь рано или поздно мой сын женится, и во дворце на одну несчастную жену станет больше. Уже по твоей вине. Но я не... Хватит разговоров. Ее величество за одно мгновение потеряло боевой настрой, сникла, будто бы у нее закончились силы. Я и правда зря сюда пришла. Разве такая, как ты, сможет понять боль и горе обделенной женщины? Но невестку я тебе на сиденье не отдам. Учти это. В самое ближайшее время принц женится. Я уже занимаюсь этим вопросом. Ты наслаждаешься последними спокойными днями. Это она считает спокойными днями? Страшно представить, каковы тогда в ее представлении дни беспокойные, ошарашенно подумала Алина. Как только невеста приедет во дворец, я сразу возьму будущую королеву под свое покровительство и с удовольствием сломаю тебя, когда ты допустишь ошибку или разочаруешь Нейтана. С последними словами ее Величество вышло, а колени постепенно начала возвращаться чувствительность. Королева ослеплена ревностью и ненавистью. Надо пораскинуть мозгами и пустить эту энергию в мирное русло, то бишь в себе, на пользу. Как там в «Кавказской пленнице» говорили, «Кто нам мешает, тот нам и поможет». Но первым делом нужно избавиться от артефакта или сделать его нерабочим, а потом в библиотеку за информацией. Девушка вытянула кулон наружу и внимательно его осмотрела. Цепочка как цепочка. И сам кулон тоже. Обычный черный гладкий камень каплевидной формы. Так-так. Цепочку нельзя порвать. Расстегнуть тоже, потому что на ней противовандальные и антиугонные чары. На камне, по-видимому, их нет. А что, если отогнуть лапки, удерживающие кулон, и просто его удалить? Наверняка именно в нем скрыта сила, запирающая некромагию — «Другой вопрос. Распространяются ли чары на эти лапки? Пока не попробуешь, не узнаешь. Нужны инструменты». Она оглядела спальню и с досадой прикусила губу. «Ну откуда тут возьмутся инструменты для ювелирной работы?» «Ножнички!» — вслух повторила мелькнувшую идею. «Точно. Мне нужны маленькие ножницы. У знатной леди они должны быть. Завтра же потребую себе маникюрный набор и набор для шитья» и только пусть попробуют мне их не предоставить». Алина распустила шнуровку и позволила платью соскользнуть вниз. Поднимать не стала, сил больше ни на что не было. Просто перешагнула через него, забралась в постель и с тихим стоном обняла подушку. «Наконец-то! Спать!» Впереди столько дел. Артефакт, библиотека, разбор полетов его высочества... Жизнь просто бьет ключом, вздохнуть некогда. Спасибо, что пока не разводным. С последней мыслью она провалилась в сон.